Глава сорок пятая. Сейчас. Помни, помни! скандировали девочки по дороге в школу, идя друг за другом, ровной цепочкой. Прошло две недели с тех пор, как Тэ развеяла прах отца и обнаружила маленький гроб со останками Дианы Холлэндер. Пятое ноября, печально известный день тысяча шестьсот пятого года, когда правительство раскрыло пороховой заговор и схватило Гая Фокса. готовящегося взорвать парламент. Ночь костров, как рассказала Клэр, школа отмечала фейерверками и огромным костром на дальнем неиспользуемом поле. Когда на неделе девочки играли в хоккей, Тэя видела, как под руководством мистера Батла на огороженной площадке шли приготовления. По словам Гаррета, врачи строго настрого запретили ему физические нагрузки, но у мистера Батла следовать предписаниям явно не получалось. Не пускайте сюда этих девчонок, рявкнул превратник, когда они пробегали мимо. Или проблем потом не оборёшься. Попомните мои слова. Ты только улыбнулась, с радостью заметив, что уголки его губ тоже дрогнули в ответ. Все прожекторы были включены, отбрасывая на поле длинные тени. Подойдя ближе, они увидели соломенное чучело Гая Фокса поверх целой горы веток и валежника. На мгновение Тее показалось, что сверху сам Батл, так как на набитом чучеле был такой же старомодный сюртук. Имбирный паркин шотландский с шотландским шоколадом, предложила появившаяся из ниоткуда Клер в чёрном бархатном плаще, завязанном у шеи широкими лентами, помахав у неё подносом блюдом с тёмным и липким на вид тортом. Тея взяла себе кусочек и попробовала, различив специи и патоку, тут же ощутив, как крошки с цементом пристают к зубам. Клара исчезла в толпе детей и учителей. Все весело переговаривались и смеялись. А Тэя старалась держать в поле зрения всех девочек сразу. Испугавшись, что упустила нескольких, она огляделась вокруг и заметила Финеллу, Сабрину и Джой в очереди вместе с мальчиками у длинного стола, ломящегося от блюд с печеным картофелем в фольге, тертым сыром и баночками сметаны. Рядом стоял огромный электрический термос, миски с маршмеллоу и сотни чашек на подставках. уже расставленных для горячего шоколада. Вот Финелла, запрокинув голову, рассмеялась над шуткой одного из мальчиков. Веселье оказалось заразным, и подавленное состояние Теи, державшейся стоиночно на поле и после склепа, немного улучшилось. Когда все до отвала наелись лакомствами и теперь жевали ириски, "береги бомбы", предупредила её Клер. Пришло время костра. Учеников под присмотром учителей отвели на безопасное расстояние. За ограждение. Мистер Батл, приподняв натянутую верёвку, подошёл к массивному сооружению, рядом с которым он сам казался лелипутом. И Тея увидела огонёк зажигалки, а затем неровные языки пламени факелов, которые мужчина бросал в кучу один за другим. Через несколько мгновений все дружно ахнули, когда костёр занелся, всё громче щёлкая и потрескивая, и наконец пламя загудело с такой силой, словно угрожало поглотить И всех вокруг тоже. Вот это зрелище, произнёс подошедший к ней Гаррет. "Да!" крикнула она в ответ, пытаясь перекричать рёв костра. И вдруг в памяти неожиданно всплыл день, о котором она прежде не вспоминала. Семейный отдых. Ей тогда было лет 10, а Пип 8. Они поехали в путешествие на машине, и кондиционер не спасал от раскалённого январского воздуха. Навестил дедушку с бабушкой, Они возвращались мимо Бичворта к северу от Мельбурна. Тэй и сестрой без сил валялись на заднем сиденье, обмазанные солнцезащитным кремом, липкие от остатков фруктового льда, а по радио предупреждали о красном уровне опасности и возможных пожарах. Все было точно в оранжевой дымке. Запах Гарри просачивался даже сквозь закрытые окна, и страдавшая от астмы Пип кашляла тяжело дыша. Тэй помнила встревоженное выражение матери. Оглядывавшись назад в окно, хлопья пепла падали на машину точно снег. Отец пересказывал им смешную сценку из Монти-Пайтона, и я обернулся к ним с ободряющей улыбкой. Даже мама тогда рассмеялась. Но от я заметила, как сильно он сжимал руль, до побелевших костяшек, и почувствовала, с каким облегчением он подъехал к их дому. Воспоминание сверкнуло, как драгоценный камешек. "Ты в порядке?" спросил Гард. Заметив её отстранённое выражение. "Да-да, всё хорошо", заверила она, улыбнувшись в ответ. В конце концов от гигантского костра остался только остров тлеющих головешек, и учителя начали собирать своих подопечных. Каждый повёл свою группу в их дома, и поле постепенно опустело, пока не остались только Тея с девочками и несколько других учителей, отвечающих за уборку. "Нам пора!" крикнула Тея девочкам. Финела, можешь найти Сабрину и Морган? Кажется, они были у столов вместе с ребятами. Кивнув, Финела отправилась на поиски. Когда все наконец собрались, вместе они отправились к школьным воротам. А теперь все наверх, скомандовала Тея, запустив их в дом и подталкивая к гардеробной. Пока все шумно переодевались и поднимались в свои комнаты, Тея ждала внизу. И тут вдруг раздался скрип. Приоткрылась дверь в кухню. Кто здесь? позвала она. Дама Хикс, это вы? Ты её не видела настоятельницу целый день? И уже начала беспокоиться, куда она пропала. В ответ раздался какой-то звук, но это был явно не человек.